Сеня допила кофе, доелась сэндвич, незаметно поглядывая на часы. Пока ничего не происходило. Она уже хотела повторить заказ, но тут где-то за пределами кафе раздалось завывание сирены, а потом из динамика донесся встревоженный голос. «Пожарная тревога! Просьба всем находящимся в здании срочно покинуть его!» Девушка за стойкой встревожилась, озабоченно оглядела зал кафе и проговорила. «Попрошу всех расплатиться, прежде чем выходить». «Ничего не знаю, пожарная тревога», — заявил длинноволосый парень, допивая третью чашку кофе и выскочил из кафе. Ксения положила на стойку деньги и тоже вышла на улицу. Она встала неподалеку от двери так, чтобы видеть всех, кто выходит из центра. Скоро один за другим начали выходить сотрудники фирм. Сначала с первого этажа, потом со второго, потом высыпали заросшие неопрятные парни из компьютерной фирмы на третьем этаже и, наконец, влащенные юристы из адвокатской конторы. Тут-то Ксения и заметила знакомую женщину, ту самую, которая подала ей платок в Таврическом саду. Впрочем, узнать ее было трудновато. Там, в саду, к Ксении подошла просто даже бедновато одетая тетя в районе 50. Да еще жуткий красный берет, надетый на бок, ужасно ее старил. Теперь же Ксения видела перед собой вполне себе деловую, ухоженную женщину лет сорока, худощавую в дорогом пальто с сумкой известной фирмы. Она шла рядом с невысоким полноватым мужчиной в сером дорогом костюме и золотых очках и что-то ему говорила. И хоть мужчине на первый взгляд явно было больше пятидесяти, в курчавых черных волосах его не было ни единой седой нити и глаза из-под очков блестели ярко, как спелые сливы. В первый момент Ксения спряталась за чью-то спину, чтобы женщина не узнала ее, но потом вспомнила, что выглядит сейчас совсем не так, как в первую встречу, и протолкалась поближе к незнакомке, благо перед зверью бизнес-центра сейчас была толчья. Теперь она могла даже расслышать, о чем эта женщина разговаривает с мужчиной в золотых очках. — Да, Шалва Уриэльевич, конечно, Шалва Уриэльевич, я все закрыла, не беспокойтесь. — Безобразие! — кипятился мужчина, облизывая необычайно красные губы. — Совершенно не дают работать. — Но пожар! «Да нет никакого пожара!» — отмахнулся он. «Это у них сигнализация глючит. Но теперь, пока пожарные все не проверят, ладно, я поехал. А вы оставайтесь и ждите, когда пустят внутрь. Потом разберитесь с теми документами». С этими словами мужчина нырнул, припаркованный рядом черный «Мерседес» и рванул с места. Ксения заметила, как женщина внимательно посмотрела ему вслед, и как только машина скрылась за углом, преданное выражение тотчас сошло с ее лица. Она озабоченно посмотрела на часы, выпрямила спину и пошла по проспекту широким шагом, уверенной в себе деловой женщины. Ксения выждала пару минут и устремилась за ней. Она и сама не знала, что будет делать, пока решила понаблюдать. Через пару кварталов интересующая ее женщина вошла в кафе. Кафе было довольно дорогое, и большой зал в это время почти пуст, поскольку время ланча давно прошло, а время ужина еще не наступило. Ксения, не торопясь, вошла в те же двери и увидела, что женщина сдала пальто и скрылась за дверью туалета. Ксения тоже разделась, ловко уронила номерок, который покатился к дверям зала и, наклонившись, быстро обижала зал глазами. Зал был разделен на кабинки, то есть каждый столик отделен был от других невысокой хлипкой стеночкой высотой около метра, уставленной цветочными горшками. И в одной из кабинок Ксения увидела кого-то очень знакомого. Немолодая черноволосая женщина в черном, напоминающая старую облезлую ворону. Да это же Изольда Михайловна! Сидит, кофе пьет. Здрасте, давно не виделись. Ксения прошла в зал и заняла соседнюю с Изольдой кабинку. Так как раз заметила входившую женщину и помахала ей, оставив Ксению без внимания. ну и к лучшему. Скрипнул стул. Звякнула чашка. «Ну?» — послышался из-за перегородки голос вновь прибывший. «Что за спешка? О чем вы хотели поговорить?» Теперь голос у нее был под стать походке, холодной, деловой и высокомерной. Но на Изольду Михайловну, судя по всему, должного впечатления не произвел. «Она звонила», — сказала Изольда. «Она звонила вчера». «Кто?» Насмешливо перебила ее собеседница. «Кто вам звонил? Нельзя ли поконкретнее?» «Не придуривайся», — выпалила Изольда. «Ты прекрасно знаешь, кто. Моя невестка Алена. Она звонила вчера из больницы и сказала, что выписывается. Вот!» «Тише!» — шикнула собеседница. «Не нужно орать в публичном месте!» «Да кто тут услышит? Никого же нет!» И все же Изольда понизила голос. Тут она была в корне не права, поскольку как раз в это время Ксения внимательно слушала их разговор. Помешала не вовремя подошедшая к ней официантка, и Ксения быстро заказала кофе, который тут был дорогущий. За стенкой кабинки говорили теперь тихо. Ксения быстро оглядела кабинку, стенка, как уже говорилось, была хлипкая, и между ней и окном была небольшая щель, так что если прижать к этой щели ухо поплотнее, то слышимость станет лучше, что Ксения и сделала, оглянувшись предварительно, не идет ли официантка с кофе. — Говорите толком, — цедила вновь пришедшая, — и не смейте меня тыкать, мы с вами не в таких отношениях. — Скажите, пожалуйста, какая цаца! — заговорила было Изольда в полный голос, но тут же хрюкнула и закашилась, так что Ксении мигом догадалась, что собеседница либо ущипнула ее, либо толкнула чем-нибудь острым. Так старой ведьме и надо. Она звонила и сказала, что будет проситься на выписку, что чувствует себя гораздо лучше и беспокоится о ребенке. — А вы... Я успокоила ее, как могла, сказала, что нет никакого резона прерывать лечение, прикрикнула даже. Я себе представляю, проговорила женщина, и Ксения за перегородкой удивилась, потому что подумала то же самое. Да уж, такой разговор со свекровью только укрепил невестку в ее решении. Вы обещали, злым шепотом говорила Изольда. Вы давали слово, что в клинике с Аленой не будет никаких проблем, что ее продержат столько, сколько нужно. Вы представляете, что случится, если она вернется в ближайшие дни? Хоть невестка у меня и полная дура, опять же в клинике, я надеюсь, с ней поработали. Да, доктор меня заверил, что после курса лекарств и специальной терапии «Заверил!» — снова Изольда сорвалась почти на крик. «Он заверил!» «Да за те деньги, что он получил, этот шарлатан должен!» «Да тише вы!» «Да вы понимаете, что вся с таким трудом налаженная операция пойдет коту под хвост? Да ведь Алена сразу догадается, что ребенок не ее сын!» «Ага!» Мысленно воскликнула Ксения. «Значит, я не ошиблась. Они все-таки его подменили. Ах ты, старая сволочь, собственного внука! Не пожалела!» «Материнский инстинкт! Черт бы его побрал!» С чувством прошипела Изольда. «Но, допустим, я оккупирую скандал, объявлю ее сумасшедшей, но ведь информация просочится». «У нас приличный дом, но обслуга все всегда знает. Пойдут разговоры, вернется сын. Александра, нужно что-то сделать». «Да, тут вы правы. Ее нельзя выпускать из клиники. Ни в коем случае». Ксения услышала, как кто-то нажимает кнопки мобильного телефона и забеспокоилась, что сейчас явится официантка. Но, очевидно, в этом кафе дорогущие кофе готовили минут сорок, не меньше. «Это я», — услышала она голос Александры. «Да, нужно поговорить сейчас. Что значит «дела»? У нас с вами тоже дела, причем важные. Я получила информацию, что у вас проблемы с пациенткой». «Не притворяйтесь, глупее, чем вы есть, вы прекрасно знаете, о ком идет речь». «Выписывают? Как это? Ведь вы говорили...» Далее в соседней кабинке установилось молчание, очевидно, Александра слушала собеседника, а Изольда Михайловна допивала свой кофе. Это было очень кстати, потому что явилась, наконец, официантка с заказом. Кофе был холодный, я отдавал лавандой. На вкус Ксении лаванда хороша в шелковом саше, на полке платяного шкафа. Или уж в ванну пену лавандовую можно подлить вечером, чтобы расслабиться. Но никак не в кофе. Что ж, это сейчас не главное. «Ну!» — наконец прорезался хриплый голос Изольды. «Что он вам сказал?» Сказал, что в их отделении приходил главврач, привел какого-то высокопоставленного пациента, а попутно решил поинтересоваться и остальными. И ваша невестка попалась ему на глаза. Молодая симпатичная женщина, после родовой невроз и легкая депрессия. Этот осел посмотрел медкарту и решил, что пациентку вполне можно выписать. Раз лечение прошло успешно, тем более, что она вполне адекватна, а общение с ребеночком только поможет. «Ваш врач обещал, что она будет под лекарствами и даже говорить не сможет. Такие деньги взял, подлец!» «Да, придется решать проблему срочно. Уж постарайтесь». Прошипела Изольда. Ксения невольно поежилась. Интересно, как эти две стервы Собираются решить проблему. Великий город Непур Никогда не спит. Когда затихает большой рынок, Когда умолкают голоса На сотни языков и наречий, Когда солнце опускается В желтые воды Ефрата, Чтобы совершить путь Сквозь царство мертвых, Когда спадает тяжкая Дневная жара, когда уходят за городские ворота кочевники, пришедшие в Непур, чтобы обменять шерсти шкуры, ароматные травы и самоцветные камни западных гор на бронзовые ножи и наконечники для стрел. Жители города, благородные черноголовые, выносят тростниковые циновки на крыши своих глинобитных домов, чтобы выпить ячменного пива и уснуть под крупными августовскими звездами. Тогда-то доносится из дома бога, из огромного круглого зиккурата, расположенного в самом сердце города, гулкий трубный звук, проникающий в каждое жилище, Непура, поднимающийся к самому небу, разносящийся далеко за пределами города. Это Арнепель, Говорящий устами Бога дует в огромный изогнутый рог небесного быка, чтобы известить всех черноголовых, живущих в Непуре, а также кочевников и диких людей за пределами священного города, что в храме начинается богослужение. Величественный зикурат, жилища Энлиля. Нигде под луной нет другого такого огромного здания. Сорок шестиногих быков из черного камня охраняют вход в него. Сорок и еще сорок ступеней ведут от основания зикурата к этому входу, к вратам кочевников. Эти ворота дозволяют войти всем узкоглазым кочевникам западных пустынь и низкорослым обитателям тростниковых плавней в устье Ефрата косматым пришельцам из северных степей и темнокожим погонщикам верблюдов с далекого юга. Всем им дозволяется войти во врата кочевников, чтобы увидеть первый лик Энлиля и подивиться могуществу великого божества, небесного покровителя Непура. Но дальше им хода нет. Дальше расположены врата черноголовых. В эти врата дозволено входить только черноголовым. Киенги — жители священного Непура, Ура, Урука и других шумерских городов, потому что там, за этими вратами, находится второй лик Энлиля. Если же хоть один язычник, хоть один дикий кочевник — Хоть один темнокожий погонщик верблюдов из южных земель узрит этот ли, он будет наказан немедленной смертью. За этим следят сорок воинов храма, которые стоят возле врат, сменяясь время от времени с обнаженными кривыми мечами в круглых бронзовых шлемах. Но дальше? Дальше нельзя идти и черноголовым, дальше врата жрецов, входить в которые дозволено только жрецам, посвященным великое таинство божества. Когда над городом разносится звук священного рога, отворяются врата жрецов и сорок мужей, облаченных в длинные плащи из черной шерсти. Сорок мужей с окрашенными красной охрой бородами входят в великий двор Зикурата. Там... В великом дворе вокруг круглого бассейна стоят каменные быки и тигры. Они глядятся в прозрачную воду, словно разглядывают обитающих в бассейне священных рыб. Эти рыбы сверкают, словно отлиты из чистого золота. Глаза их горят, как пылающие рубины. Эти рыбы — потомки тех священных рыб, которые влекли по великому морю священный ковчег. В котором царь Зисудра спасался от великого потопа со своей женой и всеми зверями земными, до великого потопа люди жили в блаженной стране на далеком острове Дельмун. На этом острове реки текли молоком и медом. Не было там ни изнуряющей жары, ни мучительного холода. Люди в то время не знали ни голода, ни болезней, а жили они тысячу лет. Но люди Дельмуна. Возгордились и перестали поклоняться великому Энлилю, решили те люди, что они сами равны богам. Только благочестивый царь Зисудра продолжал молиться Энлилю, продолжал приносить ему жертвы. Из своих подданных он призывал на молитву, но гордые люди не хотели слушать своего царя. И тогда разгневался Энлиль и обрушил на землю великий потоп. Погубил он гордых людей, только благочестивого Зисудру спас его женой. Прежде потопа пришел Энлиль к засудре и повелел ему построить священный ковчег, такой большой корабль, которого не было ни до, ни после. В этот ковчег Энлиль повелел взойти Зисудру с женой, а также по паре всех зверей. Сорок дней и сорок ночей золотые рыбы влекли ковчег по бескрайнему морю, и только на сорок первый день одна из рыб поплыла вперед и вернулась с камешком во рту, в знак того, что ковчег приближается к суше. С тех пор золотые рыбы живут в Зекурате, в храме Энлили. Только жрецы имеют право лицезреть этих рыб. По их поведению жрецы узнают, доволен ли, Энлиль черноголовыми. Пошлет ли он им в этом году щедрый урожай ячменя? Дарует ли им здоровье и многочисленное потомство? Если священные рыбы плавают спокойно, медленно шевеля плавниками, значит, Энлиль доволен своим народом. Если же рыбы беспокоятся, плавают из конца в конец бассейна, пытаются выскочить из его края, Значит, черноголовых ждет гнев Бога, ждет неурожай или страшную болезнь принесет из неведомых пустынь восточный ветер. В этот вечер рыбы спокойны. Сорок жрецов обходят бассейн по кругу в том направлении, в котором солнце обходит землю черноголовых в своем ежедневном пути, прежде чем спуститься в царство мертвых, и направляются в святая святых в самое сердце зикурата Здесь, в огромном зале, стены которого выложены урским камнем, стоит огромная бронзовая статуя, небесный бык, внутри которого бьется сердце Энлиля. Сорок жрецов встают в круг возле бронзового быка и запевают священное песнопение. Они поют на священном древнем языке, который ведом, только жрецам Зикурата. На этом языке говорили предки черноголовых в те далекие времена, когда они жили на блаженном острове Дельмун, не зная болезней и страданий. Торжественные звуки священного песнопения разносятся под сводами святилища, отражаются от его стен, множатся, заполняя зал и, наконец, смолкают. И стаивают как уходит в песок вода во время безжалостной летней засухи. В святилище наступает тишина. И тогда вперед выходит верховный жрец. Двое храмовых прислужников надевают на него поверх черного плаща накидку из белоснежной бычьей шкуры. На голову водружают золотую бычью маску. В руке у жреца священный Сафаиль. Или «систрум» — маленькая бычья голова на короткой ручке. Жрец встряхивает Сафаиль, и из него доносится сначала едва слышимый стрекот, как будто в нем прячется кузнечик, как будто он прячется в Сафаиле и поет свою немудреную песенку. В волнении прислушиваются жрецы к этому стрекоту. Ответит ли ему божество? Удастся ли им сегодня разбудить сердце Энлиля? Стрек от незримого кузнечика становится громче и громче, слышнее и слышнее, и вдруг голосу Сафаиля отвечает другой голос, куда более громкий, куда более величественный. Он доносится из чрева небесного быка, оттуда, где покоится сердце великого бога. Громче и громче становится этот звук, постепенно он заполняет все святилище. Жрецы ликуют, жив Бог, жив великий Энлиль, он не оставил свой народ черноголовых. Это значит, что животворящее солнце и на этот раз благополучно завершит свой путь через царство мертвых. И на этот раз благополучно поднимется над горизонтом, и на этот раз осветит и согреет своими лучами поля и сады всю благодатную и счастливую землю шумера, землю черноголовых. Долго бьется сердце Энлили и, наконец, затихает. Жрецы благоговейно слушают это священное биение И только когда умолкают последние звуки, верховный жрец ударяет в серебряный гонг, и хор жрецов возносит новое песнопение в честь умершего и воскресшего божества. Богослужение завершается. Верховный жрец убирает священный Сафаиль в золотой ларец, ставит этот ларец у ног небесного быка, и во главе небольшой процессии покидает зал святилища. И как только замирают их шаги, в темном углу святилища раздается негромкий скрип и поднимается крышка большого сундука, в котором храмовые служители хранят одеяния жрецов. Ксения выскочила из кафе почти сразу после Александры. Так как раз садилась в красную «Мазду», припаркованную поодаль, Судя по всему, «Мазда» была ее собственная. Дверь захлопнулась, «Мазда» сорвалась с места, но тут же притормозила на красном сигнале светофора. Ксения замахала рукой, и, к счастью, тут же рядом с ней затормозил неприметный серый автомобиль. — Садись, красавица! — проговорил смуглый уроженец Средней Азии. — Куда едем? «Вон за той красной машиной», — Ксения показала водителю на Мазду. «За красной так за красной», — покладисто согласился тот. «Это даже хорошо, что за красной. Красную далеко видно, не потеряем, можно не волноваться». «Да уж, пожалуйста, не потеряйте». «А что, полюбовница?» — водитель с интересом покосился на Ксению. «Мужа у тебя увела». Наоборот, проговорила Ксения, прикинув, что Александра, лет на пятнадцать старше ее, и никак не тянет на любовницу ее несуществующего мужа. Это она, жена, а у меня с ее мужем любовь, большая и настоящая. Он давно уже обещает с ней развестись, на мне жениться, да что-то не торопится. «Тот-то я и смотрю, у тебя кольца нет». На этот раз водитель взглянул на Ксению неодобрительно, но тут же смягчился. — Любовь — это хорошо, только жениться непременно надо, люди должны жениться. — Говорю же, он обещает, но не торопится. — А может, за меня пойдешь? Я зарабатываю хорошо, не пью, машина у меня своя. — Ну ты даешь, я даже не знаю, как тебя зовут. «Джамаль меня зовут. Теперь знаешь. Пойдешь за меня?» «У тебя же есть жена!» — Ксения кивнула на руку с массивным золотым кольцом. «Правда, есть!» — водитель усмехнулся. «Ну, есть одна жена, будет две, какая разница!» «Нет, так я не согласна!» «Ну, не согласна и ладно!» За таким увлекательным разговором они проехали большую часть города, свернули с оживленной магистрали и поехали вдоль железной дороги. Справа тянулись рельсы, слева деревья в осеннем золоте и старые гаражи, отгороженные старым бетонным забором, расписанным умельцами кто как может. Были тут целые картины, были символы, просто нецензурные надписи, Красная Мазда мелькала впереди. «Однако она в Мышеловку едет», — проговорил водитель. «Эта дорога только туда ведет. Больше никуда». «Куда?» — удивленно переспросила Ксения. «Что еще за мухоловка?» «Мышеловка. Больница так называется, психическая. Не знаешь?» «Нет». «Нет. Откуда мне знать?» «Правда, неоткуда!» – Джамаль усмехнулся. «Раньше просто больница была психическая имени доктора Мышкина, поэтому мышеловка. А теперь частная клиника для богатых. От алкоголизма лечат, от наркотиков, от депрессии!» «Точно, он говорит, – подумала Ксения, – это Александра как раз в клинику собиралась». «Всё-то ты знаешь. Откуда?» — полюбопытствовала она. «Таксисты всё знают. Куда я только людей не возил. Сюда тоже возил». Джамаль замолчал. Видимо, с этой больницей были связаны какие-то воспоминания. Вдруг красная Мазда затормозила. «Что там?» — Ксения вытянула шею, чтобы разглядеть причину задержки. «Переезд там закрытый. Скоро поезд пройдет. Или не скоро, бывает двадцать минут здесь ждем, бывает полчаса, если товарный состав, все сорок минут. Но если хочешь, я тебя в мышеловку могу быстрее привести. здесь другой переезд есть, без шлагбаума. А эта дорога точно в эту самую мышеловку ведет? «Точно, точно! Больше некуда! Не волнуйся, не разменешься с этой Маздой, даже раньше ее приедешь!» «Ну, давай через другой переезд!» «Ладно, только держись!» Джамаль немного проехал задним ходом, потом свернул с дороги и въехал в узкий проход между двумя проржавевшими гаражами. Протиснувшись между ними, едва не сбив зеркало... Он выехал на другую дорогу, скорее даже не дорогу, а разбитую колею или грунтовку, всю в ямах и колдобинах. Разбрызгивая грязь и подпрыгивая, на ухабах машина Джамаля проехала метров пятьсот, затем водитель снова свернул в проход между гаражами. Впереди опять была железная дорога и колея, по которой они съехали, вела прямо к ней. Переезда... В общепринятом понимании здесь не было. «Держись!» – крикнул Джамаль, выжил газ и помчался прямо к рельсам, набирая скорость. В это время справа раздался гудок, и из-за поворота дороги показался зеленый локомотив. «Ой!» – вскрикнула Ксения в ужасе, вжавшись в сиденье. Машина Джамаля подкатила к рельсам и буквально взлетела. Локомотив был уже совсем близко, он приближался неотвратимо, как судьба. Ксения зажмурилась, она решила, что настал конец ее короткой жизни. Говорят, что в такие мгновения перед глазами человека пролетает вся его жизнь. У Ксении было не так. Перед ее глазами от чего то возникла страница рекламной газеты «Раздел разное». Машину встряхнула, она приземлилась на все четыре колеса и покатила дальше. «Мы живы?» – испуганно проговорила Ксения и открыла глаза. «Конечно, живы!» – Джамаль радостно улыбался. Они ехали от железной дороги, позади них, грохоча, тянулся бесконечный товарный состав. «Ну что, может, пойдешь за меня?» осведомился Джамаль. «Я подумаю». «Ладно, ладно, только быстрее. Вон уже твоя мышеловка». Впереди действительно показалось длинное трехэтажное здание светлого кирпича, окруженное металлической оградой, поверху которого была опущена спираль колючей проволоки. Имелись, конечно, и ворота, но возле них стояла прозрачная будка, в которой скучал охранник. Да, просто так сюда не попадешь, вздохнула Ксения. Просто так, конечно, не попадешь, согласился водитель. А что? Очень надо? Очень. Ну, можно, конечно, разогнаться. И снести ворота, задумчиво проговорил Джамаль. Так лучше не надо, поспешно возразила Ксения. Она вспомнила, как он перелетел через железную дорогу и поняла, что Джамаль не шутит. Мне бы лучше по-тихому. Можно и по-тихому. Здесь есть одна калиточка для своего персонала. «И там никакой охраны!» Он свернул с дороги и поехал вдоль забора и вскоре остановился возле разросшихся кустов. За ними действительно была неприметная калитка с кодовым замком. «Код 2438!» — уверенно сообщил Джамаль. «Слушай, откуда ты все это знаешь?» — удивленно спросила Ксения. Работал ты здесь, что ли? Зачем работал? Я же водитель, я не санитар. Я женщину одну отсюда возил. Какую женщину? Молодую, вроде тебя. А что она здесь делала? Лечилась, конечно. Что здесь еще можно делать? Муж ее сюда... Поместил, чтобы от наркотиков вылечилась, а только она лечиться совсем не хотела. Сбегала отсюда, чтобы уколоться. Я ее увозил, а потом обратно привозил. Вот она через эту самую калитку и туда, и обратно. От нее я все и узнал. Значит, она вечером отсюда выйдет. И я везу ее к диллеру. «Адрес знаю. Пока она у него, я жду». Потом выходит она, бодрая такая, глаза блестят, «Едем», — говорит, обратно. «Пока едем, ее и забирает, начинает она болтать, прямо не остановить». И про кот на калитке, и про санитаров Серегу, который за деньги ее выведет и обратно примет в лучшем виде. А как приезжаем, она уже никакая валяется на заднем сиденье. Ну и я по ее телефоне Сереге к санитару звоню, до калитки ее доставляю, А потом уж он сам ее в палату несет. Так и делали. А потом что было? А потом ее выписали. Мужу надоело деньги большие платить, потому как все зря. Ну, Серега уволился по-тихому, а кот они и не поменяли, так что не сомневайся. Ксения расплатилась с Джамалем, дала ему щедрые чаевые и подошла к калитке. Под вот, который сообщил ей водитель, подошел, и калитка открылась. За этой калиткой находился довольно-таки неухоженный и абсолютно пустой двор. Ксения огляделась по сторонам, сделала на всякий случай независимое лицо и решительно пошла вперед. Пересекла двор, не встретив ни одной живой души, кроме худой полосатой кошки, умывающейся прямо посреди дорожки. Вежливо обойдя кошку, она приблизилась к довольно большому зданию, обошла его с торца и оказалась перед входом. Тут наличествовали облицованная плиткой площадка, где стояло несколько машин, клумба где отживали свое какие-то осенние цветы и пара-тройка голубых елок. Сквозь стеклянные двери подъезда маячил в холле охранник. Ксения поняла, что ей не сюда, и обошла здание с другой стороны. Она шла вдоль стены, пока не увидела дверь, возле которой под табличкой «Курение запрещено», курила блондинистая девица в розовом тренировочном костюме и в кедах со стразами. Рассудив, что это наверняка не сотрудница, а пациентка клиники, Ксения сделала строгое лицо и проговорила. «Ты что, читать не умеешь? Неграмотное? Написано же, пурение запрещено!» Девица в ответ окрысилась и фыркнула. «А тебе что, больше всех надо? Ты вообще откуда такая умная?» «Я тебя что-то раньше не видела!» «Я из рекламного отдела», — ответила Ксения, входя в открытую девицей дверь. «Из какого?» — удивленно протянула девица. Но Ксения уже поднялась на второй этаж и шла по коридору. По сторонам этого коридора были двери с номерами палат, затем процедурный кабинет и сестринская. В коридоре не было ни больных, ни медиков. Но Ксения понимала, что долго так вести не может. «Обязательно кто-нибудь поинтересуется, кто она такая и что здесь делает». Она сразу же сняла пальто и спрятала его в пакет, но все равно выглядела весьма подозрительно. Толкнулась было в парочку дверей без номера и надписи, но они все были заперты. «Ну да, это же все-таки психиатрическая клиника». Они тут обычную кладовку на три замка запрут, чтобы психи моющих средств не напились. В конце коридора был холл, в котором стояло несколько горшков с комнатными растениями и телевизор, по которому показывали бесконечное ток-шоу. Ведущая в костюме с очень короткой юбкой размахивала руками, как дирижер симфонического оркестра, Давая слово то одному оппоненту, то другому, а третьего, который наскакивал на нее, просто отметала и даже толкала локтем. Перед телевизором сидел мужчина лет пятидесяти в полосатом свитере. Он с отвращением смотрел на экран и повторял на одной ноте, обращаясь к ведущей. Смотри на меня, ты что на меня не смотришь, я сказал, смотри прямо в глаза, у, стерва. Еще одна пациентка, аккуратно причесанная женщина за шестьдесят в кокетливом голубом пеньюаре разгадывала Красфорд за журнальным столиком. Заметив Ксению, она проговорила. Не подскажете водоплавающая птица из отряда пастушковых шесть букв, так что утка не подходит. — Лысуха, — ответила Ксения, улыбаясь. — Ой, правда, подошло, какая вы умная! — старушка захлопала в ладоши. Краем глаза Ксения заметила, что с другого коридора приближаются двое в белых халатах и подсела к общительной старушке на диван. «А что это он с телевизором разговаривает?» Ксения кивнула на мужчину в полосатом свитере. «А вы, наверное, в первый раз пришли, раз про него не знаете. Он же псих, он думает, что это его жена в телевизоре». Думает, она перекрасилась и внешность сменила, чтобы он ее не узнал. Как увидит на экране какую-нибудь женщину, так думает, что это его жена. Говорю же вам, законченный псих. А почему он так зол на жену? А что, вы не знаете? Нет, вы точно у нас впервые. Жена с ним развелась, наняла хорошего адвоката и все деньги у него отсудила. Так он на нее прямо в зале суда набросился, еле отбили, глаз подбил, волосы выдрал. Ужас! Прямо оттуда, в клинику, и привезли, я же говорю, законченный псих. Но здесь ведь вообще-то психиатрическая клиника». Осторожно проговорила Ксения, чтобы не обидеть собеседницу. «Ну, как вам сказать, здесь, конечно, есть психи, но кое-кто здесь совсем по другому поводу. Вот я, например, я здесь просто скрываюсь, только вы никому не говорите». «Скрываетесь? От кого же?» — А вы не знаете, точно, вы первый раз у нас. Тут все про всех знают. Я скрываю здесь от небурцев. — От кого? — удивленно переспросила Ксения. — От жителей планеты Небуру, — с достоинством повторила пожилая женщина. — Они давно за мной охотятся ради... Моего уникального генетического материала. Так, бабуля точно куку. -ку. Самое ей здесь место. Ксения подавила порыв отодвинуться подальше и увидела, что двое врачей, разговаривая в полголоса, прошли мимо, не взглянув на нее, а потом перехватила взгляд старушки. Глаза у нее были живые и совершенно нормальные. Деточка, сказала она. — Вам помочь? Я к тому, что вы явно не ориентируетесь здесь, у нас. И пока Ксения раздумывала, что сказать, старушка продолжала. — Понимаете, если бы вы были обычным посетителем, вы не были бы такой неуверенной. В самом деле, пускают к нам только по пропуску, для этого нужно... С лечащим врачом говорить, доказать, что вы родственница, причем близкая. И уж если бы вы все препоны преодолели, то и шли бы в нужную палату, а вы вот со мной разговариваете. Нет, мне, конечно, очень приятно с вами беседовать, но... Вы правы. Ксения решилась. Я пролезла сюда не через главный вход, а через служебный. Там дверь была открыта, возле него девчонка курила. А, это, наверное, Катька из двенадцатой палаты. Ее от алкоголизма лечат. И как? Успешно? Ксения вспомнила рассказ таксиста. Какое там? Как все врачи уйдут? Так она начинает туалет бегать. Кто-то ей там спиртное оставляет, В бачке или за батареей, Потому что в палате-то проверяют. Ну, к ужину она уже сильно под шафе Встать не может. А сестра, что ужин приносит, Об этом молчит. Какое, говорит, мое дело, Пускай за ней следят те, Кому за это платят. «А к кому вы все-таки пришли?» «К Алене, к Алене Дроздовской», — рискнула Ксения. Невестку старой ведьмы Изольды точно звали Аленой. Ксения понадеялась, что фамилия у нее такая же, как у злодейки, ведь Алена замужем за ее сыном. Так и оказалось, а фамилию вместе с адресом Записала ей в свое время Аня. «Милая девушка», — сказала старушка, — «ребеночка родила, да что-то у нее там не заладилось, родственники ее и положили сюда, тут, говорят, нервный срыв, послеродовая депрессия. На мой взгляд, ни к чему мать с ребенком разлучать, у вас ведь...» «Детей нет?» «Нет». «Ну вот, а как повертишься с новорожденным с утра до вечера, так вся депрессия и пройдет. Но это мы так раньше рассуждали, а теперь врачи иначе думают, особенно в дорогих клиниках. В общем, в девятой палате Алена находится, чувствует себя получше. Вчера на выписку просилась». «И что-то мне подсказывает, что не обошлось тут без вас», — улыбнулась Ксения. Старуха ей нравилась. «Ну, я просто научила ее, как надо правильно принимать таблетки. Или не принимать», — старушка выразительно подмигнула. «И сразу ей стало гораздо лучше. И странно, что-то ее не навещают родственники». «Муж, мама, у нее свекровь». «А, тогда понятно, тем более нужно ей выписываться, а ее лечащий врач все тянет». «Как он вам?» — Ксения вспомнила подслушанный телефонный разговор Александры. «Как вам сказать, Роман Андреевич, он что-то там не то». Тут главврач приходил, весь персонал распушил. Мимо прошла толстая медсестра, посмотрела с подозрением. Ксения отвернулась и подошла к большому окну. Из этого окна были видны ворота клиники, в которые как раз в это время въезжала красная Мазда. «Да, выходит, Александра долго простояла». На переезде удачно Ксения ее опередила. Молодец, Джамаль. Мазда остановилась перед крыльцом. Александра вышла из машины и вошла в клинику. Так интересно. Значит, она сюда вхожа. Распрямо идет через главный вход. Значит, у нее пропуск имеется. Деточка, вам нужно спешить, подала голос старушка. Эта сестра, она такая вредная, непременно сейчас придет разбираться, с кем я болтаю. Знаете что, пойдемте ко мне, я вам что-то дам, пятая палата, только не вместе. Отлично бабуля соображает, подумала Ксения, и конспирацию соблюдает. В палате старушка протянула к синий какой-то маленький плоский предмет, который до этого прятала в коробке конфет, что стояла на тумбочке. «Это универсальный ключ. Все обычные помещения здесь открывает. Палаты, кладовки. Разумеется, в кабинеты врачей или в аптеку вы не пойдете, но вам туда и не надо». Откройте кладовку, там найдете форму медсестры. Так вам удобнее будет перемещаться, а вещи пока оставьте у меня. Потом зайдете. Я не прощаюсь. Спасибо вам, Розали. Ксения прочитала это имя на кожаном очешнике, что лежал на подоконнике рядом с керамическим хувшином где стояли поздние астры. «Степановна», — улыбнулась старушка, — «идите». Ксения выскочила в коридор и добежала до кладовки. Универсальный ключ не подвел, и она выбрала форму размером побольше, чтобы натянуть ее прямо на одежду. «Еще белая шапочка, и ее точно никто не узнает», — подумала она, выходя из кладовки. И тут же попятилась, едва не налетев на Александру, которая как раз вошла с улицы. Александра не заметила ее, потому что в это время разговаривала по мобильному телефону. Да и кто обращает внимание на медсестру в больнице? Таких там пруд пруди. Ксения не остановилась, а прошла дальше по коридору с самым деловым и озабоченным видом. Александра же раздраженно говорила что-то в трубку, потом отсоединилась и недовольно махнула рукой, едва не выронив телефон. После чего развернулась и пошла в обратную сторону. Ксения едва успела свернуть в небольшой тупичок, где стояла брошенная каталка. Александра приближалась, и шестым чувством Ксения угадала, что идет она как раз сюда, что она вызвала для разговора лечащего врача Алены, а он, небось, не хочет, чтобы их видели вместе. Тоже мне доктор, небось, клятву Гиппократа давал. А тут очень удобно приватно поговорить. Чтобы не столкнуться с Александрой, Ксения толкнулась в дверь рядом, которая, естественно, оказалась заперта. Ну да, тут все запирают. Но у нее есть универсальный ключ. Она протиснулась в открытую дверь, не глядя, и оказалась в темном стенном шкафу, где были полки с какими-то коробками и пакетами. Пахло бытовой химией. Ксения замерла, стараясь не выдать себя, и осторожно выглянула из шкафа. Александра стояла в двух шагах от ее убежища, нервно поглядывая на часы. Тут к ней быстрым шагом подошел высокий мужчина в белом крахмальном халате с темными, чуть тронутыми сединой волосами и раздраженным голосом проговорил. — Зачем вы приехали? Я же говорил, что это опасно. Могут пойти ненужные разговоры. Нам вообще нужно по возможности сократить контакты. — Говорил. — Вы много чего говорили. В частности, вы говорили что все берете на себя, что у вас не будет никаких проблем. Говорили, что продержите ее столько, сколько понадобится, и мы вам за это заплатили, и заплатили очень хорошо. А она звонила домой и сказала, что завтра выписывается. Все это Александра проговорила вроде бы ровным, спокойным голосом. Но даже Ксении за дверью было ясно, что она в ярости. Ну, у нее оказалась более устойчивая психика, чем мы ожидали, забормотал доктор. Возможно, она не принимала лекарства. В конце концов, мы не можем держать ее против воли. У нас частная клиника, а не исправительное заведение. А за что вы тогда берете деньги? Причем берете именно вы, а не клиника. То есть я говорю сейчас о конкретной сумме наличными, которую передала вам лично. Не принимала лекарства. Что за детский сад? В конце концов, нужно решить проблему радикально, раз и навсегда. О чем вы говорите? Что вы имеете в виду? Врач удивленно уставился на Александру. Что вы из себя, младенцы изображаете? Вы меня прекрасно понимаете. Взяли деньги, так извольте их отработать. О чем это вы? О том, что ваша пациентка не должна выписаться из клиники. Во всяком случае, не завтра, и не послезавтра, и не через месяц. Это кажется понятно? Но мы не можем держать ее здесь вечно. Это противоречит правилам, и заведующий непременно заинтересуется. Вот я и говорю, что нужно сделать все быстро, чтобы никто не успел догадаться. Да о чем вы все-таки? Вот о чем Александра достала из своей сумки узкий пластмассовый контейнер, открыла его. В руке у нее появился одноразовый шприц. Она протянула его врачу. «Что это?» Тот отдернул руку, как будто обжегся. «А вы не догадываетесь?» «Даже не хочу гадать». «Вот и правильно. Вам ни к чему знать. Просто сделайте ей укол... И все наши проблемы будут решены. «Да вы что?» — врач попятился. «Вы с ума сошли! Вы понимаете, на что меня толкаете?» «Очень даже понимаю. И, кстати, не надо бояться. Вам ничего не угрожает, никакая экспертиза ничего не покажет, даже если она вообще будет». Через час после укола в организме ничего не останется. Это будет естественная смерть. Я на такое не подписывался. Это противоречит моим убеждениям. Я врач. Я давал клятву Гиппократа. Поздновато про клятву вспомнил, — подумала Ксения. Раньше надо было думать, когда деньги брал. «Ага!» «Одержать здесь людей против воли, это не противоречит вашим убеждениям. Это сочетается с клятвой Гиппократа». Теперь в голосе Александры звучали издевательские нотки. Врач вызывал у нее только презрение, и тут Ксения была с ней согласна. «Это совсем другое дело!» Врач смешался, опустил голову, но потом резко развернулся, И пошел прочь. «Убеждение у него!» Процедила Александра, глядя ему вслед. «Ладно, придется все сделать самой!» Я она убрала шприц обратно в пластмассовый футляр. А Ксения закусила губу. «Что делать?» «Александра собирается убить несчастную молодую женщину, мать украденного ребенка. Как ей помешать?» Дождавшись, когда Александра ушла прочь по коридору, Ксения выскользнула из стенного шкафа, вернулась в холл. Там по-прежнему мужчина в полосатом свитере разговаривал с телевизором, вернее, кричал на ведущую. «Я сказал, смотри мне в глаза, думаешь, если перекрасилась, если спряталась в телевизор, я до тебя не доберусь, думаешь...» Запихнула меня сюда, и будешь радоваться жизни? Нет, милая, со мной шутки плохи, я тебя узнаю в любом облике. Я тебя подкараулю, рано или поздно ты из телевизора выйдешь. Пить захочешь или другое что, и выйдешь. А я тут как тут. Тут у Ксении возникла плодотворная идея. Она незаметно взяла со столика пульта телевизора и переключила его на программу «Земля животных». Там в это время показывали фильм из жизни ядовитых змей. Полосатый ненавистник встрепенулся и завертел головой, как будто пытаясь понять, где находится. — А где она? Куда она девалась? — Я знаю, где она сейчас, — проговорила Ксения, подойдя к нему. — Если хотите, я вас к ней отведу. — Ага! — Значит она все-таки вышла из телевизора, бурно обрадовался сумасшедший. Я знал, что это когда-нибудь случится. веди меня к ней добрая девушка. ксения подхватила мужчину под локоток и повела его к палате номер девять. В палату алены Дроздовской вошла медсестра, хотя перед собой хромированную стойку для капельницы. Состроив слащавую фальшиво заботливую физиономию, Она засюсюкала. — И как наши дела? И как мы себя чувствуем? — Не знаю, как вы, а я себя чувствую отлично. Алена хотела сказать это твердо, но голос предательски задрожал. И Роман Андреевич обещал завтра меня выписать. — Да, конечно. Теперь лицо медсестры стало озабоченным. «Вот как раз насчет выписки. Если вы хотите, чтобы вас выписали, нужно немножко поддержать организм. Доктор прописал вам капельницу с витаминами и успокоительными». «Не хочу капельницу», — испугалась Алена. «Я и так отлично себя чувствую, и успокоительное мне ни к чему». «Ай-ай-ай, как же ни к чему». «Вон вы как нервничаете. Доктор будет очень недоволен и может передумать насчет выписки. Вы ведь хотите домой?» Домой Алена хотела. Она хотела к своему грудному ребенку, которого почти не видела. Но ее держали здесь, в этой подозрительной клинике. Держали уже почти месяц или больше месяца, даты спутались у нее в голове. Все дни в палате были похожи один на другой, сливались в один бессмысленный тягучий коктейль. «Клестер», — говорила когда-то бабушка, помешивая бесцветное варево. Потом, когда остывало, им полагалось подклеивать бумажные обои, которые немилосердно драл кот Кузя. Бабушка вырезала кусочки из оставшихся с позапрошлого ремонта, выпрашивала у соседей, Таким образом, обои у нее в комнате пестрели разноцветными лоскутками. Кузя трудился день и ночь, бабушка называла его непонятным словом «стахановец» и не успевала подклеивать кусочки. В борьбе за чистоту и порядок победу явно одерживал кот. А потом кот умер, потому что был старый, и родители Алены предложили бабушке отремонтировать квартиру. Бабушка отказалась. Она все смотрела на разноцветные кусочки, качала головой и что-то шептала горестно. А потом заболела, и Алену к ней больше не привозили. И на похороны бабушки ее не взяли. Папа сказал, что она еще мала для такого зрелища. «Надо же», — думала Алена, — «когда ненадолго приходила в себя, сколько лет не вспоминала про бабушку». А теперь вот воспоминания сами вылезли наружу. Были очень тяжелые роды, ребенок никак не хотел покидать ее тело, и с Кесаревым от чего то все тянули. От боли она плохо понимала, что происходит. Потом ее накололи лекарствами, и она очнулась только когда все было кончено. Поэтому она страшно боялась, что ребенок умер, тем более, что ей его не показали. Мотивируя это тем, что она очень слаба. Молоко от лекарств так и не пошло. Родственников к ней не пускали, да и какие родственники? У мужа серьезные проблемы с бизнесом. Он последние месяцы ходил мрачнее тучи. Нарал на нее пару раз. Не приставай ко мне со своими бабскими заморочками. Сидишь на всем готовом, сама разбирайся. Была еще свекровь. Но про нее Алена старалась не вспоминать. Она даже рада была, что задерживают в роддоме, только бы не видеть Изольду Михайловну. У нее была ужасная слабость, она волновалась из-за ребенка, а врачи все отводили глаза. И когда ночью она встала и пошла в детское отделение, чтобы посмотреть на своего сына и убедиться, что с ним все в порядке, там было закрыто. Но за стеклянной стеной она увидела его. Другие дети находились с мамами в палатах, а он лежал совсем один, маленький, беспомощный, и плакал. Из-за толстого стекла не слышно было звуков, но она видела, что он плачет. Тоненько, горестно, и не было никого, кто бы подошел и успокоил его, взял на руки и прижал к груди. И тогда она стала стучать в стекло и кричать, и биться в него головой, чтобы хоть кто-то услышал. Люди в белых халатах прибежали, когда она уже потеряла сознание. На следующее утро неприветливый врач сухо сказал Алене, что с гинекологией у нее все в порядке, и нужно лечить нервы. Ее переводят в частную психиатрическую клинику а ребенка отдадут родственникам, и так и быть, ей его покажут. Сестра принесла аккуратный кулечек и показала его Алёне из своих рук. Ребенок спал, причмокивая во сне крошечными губками. Алёна восприняла все происходящее довольно спокойно, очевидно, под действием успокоительных. Сперва, когда привезли в эту клинику, ей и правда было плохо. То и дело накатывали волны паники, мучили тяжелые сны, точнее один и тот же повторяющийся сон. Ей снилась комната, полная незнакомых людей, которые окружают ее и ребенка, показывают на них пальцами и что-то говорят на незнакомом языке. Потом в комнату влетает огромная черная птица. Она нападает на нее, и ребенка клюет их. Алена просыпалась в ужасе в холодном поту, но понемногу она пришла в себя. В клинике ее пичкали какими-то лекарствами, но от них ее клонило в сон, и вместо паники навалилось тупое безразличие. Словно на нее опускалась тяжелая чугунная плита». Осознав, что с ней происходит, Алена перестала принимать таблетки. Она делала вид, что глотает их, а сама прятала за щекой и потом выплевывала в унитаз. Такому научила ее довольно милая старушка, Розалия Степановна, которая показала, как сделать так, чтобы опытные медсестры ничего не заметили. Когда стало чуть лучше, Алена начала выползать из палаты в холл. Там они и познакомились. «Хочешь выйти отсюда?» — говорила Розали, «Не спорь с врачами, улыбайся медсестрам, делай им маленькие подарочки, хвали их прически и макияж. Не жалуйся ни на что, не конфликтуй с больными, постепенно делай вид, что пришла в себя». Пускай доктор думает, что тебе помогает его лечение. Алена все делала, как нужно. Наконец врач пообещал выписать ее. И вот теперь это капельница. Мы хотим домой, повторила медсестра. Да, конечно. Тогда нужно быть послушной, нужно слушаться доктора, нужно сделать капельницу. Алена сдалась, закатала рукав. В конце концов, что с ней будет с одного раза? Лучше не спорить. Медсестра вела катетер, удовлетворенно улыбнулась. Ну вот, все хорошо. Алена опустила веки, сделала вид, что заснула. Медсестра вышла, тихонько закрыла за собой дверь, стараясь ее не разбудить. Алена сразу же открыла глаза, но комната поплыла вокруг нее, как в детстве, когда она каталась на карусели. Алена почувствовала, как на нее накатывается усталость. Спать, спать. В конце концов, если она немного поспит, ничего страшного не случится. Вдруг дверь палаты со скрипом приоткрылась. В палату вошла женщина. Высокая, худощавая, с коротко подстриженными черными волосами и с черными густыми бровями, похожими на двух гусениц. Лицо женщины показалось Алёне смутно знакомым, где она видела это лицо. Ах, да, в том сне, в том тяжелом кошмаре, повторяющемся первые дни, эта женщина была среди людей, которые. Окружали Алену, показывали на нее пальцами. Алена попыталась встать, но тело не слушалось ее, а женщина из сна подошла к ней, достала пластиковый контейнер, извлекла из него шприц. В ее глазах Алена вдруг ясно прочитала смертный приговор. Она попыталась оттолкнуть руку со шприцем, но сил не хватало. Женщина из сна схватила ее за запястье, занесла шприц. В это время дверь палаты снова открылась с громким резким скрипом.